Тост второй, на розовой половине. Вот и я решил, как вы. Говорю ему. Батоной Раст, я вам такую вещь скажу. Раз уж сам Фандорин разгадать не может, это что значит? Что убийство тут очень хитрое. Я уголовные кроники много читаю. И что я заметил? Мужчины убивают намного чаще, чем женщины. Зато... Женщины убивают намного хитрее, потому что они умнее нас. — Я от того же мнения касательно женского ума, — согласился Фандорин. Продолжайте, пожалуйста. — Мужчина для чего хорош? Для всяких простых дел. Сломать что-нибудь или построить, убить кого-нибудь или спасти, тяжелое с места на место перенести. — А женщина очень хороша, когда на пролом в деле не пойдешь. Или очень плоха, если дело плохое. Я бы государством управлять только женщинам доверил. В Грузии никто лучше не правил, чем царица Тамар, а России, чем Екатерина Великая. Это я к чему веду? Потом и раз светлая глава сам понял. — К тому, что нужно работать с розовой половиной. — Спасибо. Так и сделаем. — Что ж... Начну с медитации. — С чего? — спрашиваю. — Если ум работает недостаточно сильно, нужно его вообще отключить. Ответ придет сам. И как сядет прямо на пол. Ноги кренделем сложил, глаза прикрыл, руки на колени положил, ладонями кверху. И застыл. — Мне скучно стало. Пока у вас медитация, давайте я тост скажу про царицу Тамар, если уж я ее вспомнил. Тост такой. Однажды великая царица Тамар призвала к себе великого шата Руставели и говорит ему с печалью. «Батона шата, устала я быть царицей, а ты, ты устал быть поэтом?» Он говорит, «Разве соловей устает быть соловьем?» Она закручивалась еще больше, говорит. «Почему же орлица устает от того, что она орлица? Как бы я хотела быть тихой сойкой или беззаботной синицей?» Шота ответил ей так. «Орлица ты или синица, ты все равно моя царица. Промчатся дни, пройдут года, царицей будешь ты всегда». Так выпьем за то, чтобы все женщины на свете были царицами, а мужчины поэтами. Выпить, выпить и тут нельзя, не выпить. Это очень красивый тост. Всем нравится, и мужчинам, и женщинам. Я налил вина, протягиваю, а он не смотрит, рок не берет, кулу не поворачивает. Андорин сидит и сидит. И человек, и стукан. Я такого устаревшего в лавке видел. Будда называется. Думаю, чем без дела стоять, помолюсь за усопшего. Пусть я бывший, но все-таки поп. Подошел к покойнику, встал на колени. Думаю, надо бурку снять. Не хочется, а надо. Через баранью шерсть молитву как пройдет? Снял, а чтоб страшное лицо не видеть, стал смотреть мертвецу на руку. Вдруг вижу, блестит что-то. Наклонился, цепочка, серебряная, разорванная. Потом и раз кричу, хватит сидеть, да, смотри, что я нашел. Он подошел, поглядел, цепочку взял и спокойно так. Я же говорил, ответ придет сам. Ничего себе сам, это я цепочку нашел, потому что не сидел и стуканул, Но я это говорить не стал. У меня пошла дедукция. Мужчины таких цепочек не носят, говорю. Значит, что с князем была женщина. Б Браво. Но это я еще только начал. Такие цепочки на шее носят. Луарсап схватил женщину за шею и порвал цепочку. А женщина его ударила кинжалом. Нет. Сначала толкнула, что было мочи, и он упал. Она отбежала вот сюда. Я подбежал к ковру с оружием. Схватила со стены, что попалось. Кинжал мамуки великого попался, да? Как размахнется, вся в аффекте. И пока он с пола не встал, как воткнет, очень сердитая была отсюда и такая сила. — Эрсепа правдоподобная, — признал Фандорин. Еще бы неправдоподобная. Но я дедуктировал дальше, не мог остановиться. — Чья цепочка — тот, нет, правильно сказать, та и есть убийца. Сам все разгадал, без Фандорина. И чья же это может быть цепочка к княгине? — спрашивает он. — Я покрутил цепочку. — Нет, ее сиятельство такую носить не станет. У нее только золото, жемчуг, бриллиант, а это яйца на рубль два. — Значит, к княжна, вы видели, на тылу, она биржевые ведомости читает, цепочек сережек не носит, нет, это какой-нибудь служанки. — Говорю это, а сам думаю, э-э, я сыщик не хуже Фандорина. Он на меня с уважением смотрит, не перебивает. Дедукции меня так и несет. В доме шесть служанок. Которая же из них князя убила? Нет, не получается, думаю. Служанки все старые. Зачем князю старуху за шею хватать? И как старуха не рассердись, как не напугать не ударить кинжалом с такой силой? Расстроился даже. А потом вдруг хлопнул себя по полу. «Я знаю, знаю!» Когда кухарка Софико хворает, вместо нее Дариджан приходит ее невестка. Она баба молодая, сочная и характер огонь. Наверное, князь позвонил в звонок, чтобы принесли еще закуски. Если на кухне была не Суфико, а Дариджан, она зашла в оранжерею. Князь был пьяный, начал ее лапать, а она не стерпела. «Так, версия развивается». Как будем действовать дальше? Теперь я стал главный сыщик, и Фадорин меня спрашивал, что будем делать. Было приятно. Схожу на кухню, узнаю, кто ночью был, Софико или ее невестка. Здесь меня, ждите. Я не пошел, побежал. Сердце в груди прыгает. Хорошо быть сыщиком. Еще лучше, чем за стулье вести. И что вы думаете, так и оказалось. На кухне сказали, что вчера у Софико спина болела, вместо нее Дариджан приходила. Ай, дала дочь артишлили. Бегу назад в оранжерею. Батону и Раст. Ночью на кухне Дариджан была. Она и убила. — Нет-то торопитесь, — говорит он. — Осталось еще установить. Я знаю, ее ли эта цепочка. И как мы это сделаем? Никогда в жизни у меня голова так быстро не работала. Э, думаю, у самой Дориджа спрашивать нельзя, это раз. У служанок тоже не надо разболтать, что мы хозяйку цепочки ищем, это два. У мужчин спрашивать бесполезно, они никогда не помнят, что надето на женщинах, это три. Три, думал, спросим на розовой половине. И сразу пошел, не дожидаясь Фандоринского согласия, потому что теперь следствие вел Ладоць Хартишвили. Фандорин не спорил, сзади шел. Только сказал: "Не говорите, зачем вам нужно знать, чья цепочка. Без тебя бы не сообразил", подумал я. Стучусь к книгине. Дочка у нее была. Еще лучше, думаю, одна не ответит, другая вспомнит. А сам уже знаю, как с ними говорить буду. — Ваше сиятельство, мы с господином Фандорином делали обыск. — Ага, — говорит она, — нашли, наконец, улику. Мерзавец Коте разоблачен, а я вам говорила. — Нет, мы нашли на полу красивую цепочку. Не иначе ваше сиятельство обронили. Решили вам лично занести. Княгиня говорит. — Покажите-ка. Наморщила нос. — Что вы? Я такую дрянь не ношу. А, я знаю, Чьяна, этой румяной толстухи, которая иногда вместо нашей Софико на кухне работает, как ее? Дариджан, маменька, подсказывает Нателла. Она не толстуха, она рубинсовская красавица. Ужасно она мне нравится, веселая такая, смелая. Помните, все кричали, когда на кухню змея заползла. А Дариджан не испугался полена в ее поленом. Я когда в Америку уеду, Дариджан с собой возьму. В Америке гремучие змеи жутко ядовитые. Я молчал, ничего больше не говорил. Только на Фандорина покосился. Что съел, великий сыщик, кто был прав? За дверью говорю ему. Теперь надо Дариджан прижать. Сам с ней говорить буду. По-русски она не понимает. Он спрашивает, скромно так. Ничего, если я тоже по поприсутствую. Я разрешил, почему нет. Пошли на кухню. Дариджан там была. Ее свекровь Софико еще не выздоровела. — Иди-ка сюда, женщина, — говорю я ей по-грузински, — сядь, говорить с тобой буду. Села, смотрит. На квеври похожа, Большой кувшин, где вино хранят. Такая же бокастая, смуглая, щеки блестят. Фандорин у меня за спиной встал, тихо стоит. — Мне говорили, у тебя красивая серебряная цепочка. Где она? — Потеряла где-то, — отвечает. — Жалко, муж подарил. Голос густой, как из бочки. Я Фандорину перевел. Он мне шепчет. Спросите, когда. Тариджан в ответ, кто знает? Вчера утром была, вечером хватилось, нету. Я опять перевел Фандорину и тихонько говорю. Врет, почуяла, что мы ее подозреваем. Спросите, где она работала вчера до днем. Я всегда, говорит, на кухне была. Потом обед разносила. Это такой дом полоумный, каждую себя в комнате ест. Четыре раза ходила в четыре разных конца. — Сначала туда с подносами, потом обратно с грязной посудой. Чего удивляться, что моя бедная свекровь больная лежит. Другие семьи, как семьи, за одним столом кушают. Спрашиваю. — А после обеда что делала? — Сама покушала, потом поспала, проснулась, пора ужин готовить, снова всем четверым носила, и ночью тоже не поспишь. Старый князь, чтоб его на том свете черти на огне жарили, после полуночи горячее требует. Я тихонько кратчего. И как? Отнесла? Отнесла. Только он дверь не открыл. Я думал, он из и задрых. А он вон чего. Кто его зарезал-то по ладо? Знаете уже? Знаю. Сейчас скажу. Только сначала господину сыщику переведу, что ты мне говорила. Перевел. Потом раз кивнул, будто услышал то, что хотел услышать. П Превосходно. Вы мне не переводите, не отвлекайтесь я решил, что больше в кошке мышки с убийцей играть не буду. Как закричу. «Зачем ты врешь, Дариджан, что в оранжерею не заходила? Твою цепочку, вот эту, мы в руке у мертвого князя нашли!» И сразу заговорил мягко. «С женщинами, как с лошадьми. Когда надо, строго, когда надо, ласково. Я тебе, дочка, что скажу? Ты не запирайся, не поможет». — Лучше повинись и на суде плачь побольше. Ты свою честь защищала. — Про Луарсаба все знают, какой он шакал был. — Как знать, может быть, присяжные тебя оправдают. — Я с ней, как с дочерью, добра ей хочу, а она неблагодарная, как заорет, что... — Я его убила, я... Ах ты, старый ешак... как схватит меня со горла, как тряхнет, а потом с размаху такую оплевал, влепила искра из глаз. Пришел в себя, нет, Дариджан, убежала. Потом и раз, почему убийцу не задержали, где ее теперь искать? Она не убивала, говорит, спокойный такой, будто на его товарища, сыщика, никто не покушался. Как не убивала, а цепочка? И вы видели, какая у нее сирища, Она князя не то что кинжалом проткнуть, пополам могла разорвать. Да, сила у госпожи Дадариджан впечатляющая. Но преступница не она. Видите ли, господин Ладо, я очень хорошо умею осматривать место преступления. И когда я обследовал тот труп, никакой цепочки в руке не было. Она появилась потом. Как? Когда? Заметили ли вы, что, когда я допрашивал обитателей усадьбы поодиночке, близко к телу подходили только до двое? Я стал вспоминать. Княгиня подошла, наклонилась, дотронулась. И потом на тоже присела вот так к Никсен и сказала что-то на французском. А если учесть, что накануне Дориджан носила обеим с кухни обед, а потом ужин... Она могла обронить цепочку там. — И значит, служанка сказала правду. — Следовательно. Кто-то из них, мать или дочь, подобрали цепочку и потом на руку мертвеца положили. — Кто это сделала, та и убийца. — Нет, не может быть. Княгиня не стала бы мужа убивать, что она, дура, глупая, без наследства оставаться. — На дуру ее сельство не похожа, признал он. — Я говорю, а княжна Нателла хоть и черт в юбке, но с ее тонкими ручками ни в каком эффекте такой удар не нанесешь. — Тоже верно. Что же мы в результате имеем? — Туман имеем. И куда в нем идти, непонятно. — Когда хочешь выбраться из-за тумана, существует два способа, — сказал тут Фандорин, снова вынимая свои зеленые четки. Нужно положиться или на ум, или на чучье. — В зависимости от того, что в человеке сильнее. У меня с чутьем не очень. А у вас? У меня хуже, чем чутье, признал я, потирая ушибленную щеку. За это я и получил оплеуху. Но чутье мне сейчас тоже ничего не говорит. Сформулирую вопрос иначе. Какое, по-вашему, это преступление? Рациональное или эмоциональное? В зависимости от этого методика расследования будет разной. Ну же, я полагаюсь на вашу интуицию. Трудный вопрос мне задал Батону Эрраст. Помогите ответить. А я, пока вы думаете, тост произнесу. Про царицу-орлицу я тост уже говорил. Теперь про царя всех зверей льва расскажу. Случилась в львиной семье беда. Пропал принц-львенок. Где искать, как искать, никто не знает. Вызвал лев двух самых лучших сыщиков — сову и собаку. Сова во всем царстве была самая мудрая, а у собаки самое хорошее чутье. «Не найдете моего сына, — сказал лев, — я из вас соцыви везде сделаю. Награды никакой не пообещал, про отцовскую любовь тоже ничего не сказал. Он был опытный царь и знал, лучше всего стараются не за совесть, а за страх». Мудрая сова подумала-подумала, что-то придумала и полетела. Собака совсем не думала. Уткнулась носом в землю, взяла след и побежала. Кто львенка найдет быстрее, как думаете? Берем два бокала. Левый — сова, правый — собака. Из какого выпьете? Но сначала скажу, за что пьем. Пускай никакой лев не делай ты из нас Сациви. И пускай мы летаем и бегаем только, когда сами этого захотим. Про Львенка скажу, чтобы вы за него не волновались. С ним все хорошо, он нашелся, только очень далеко в Америку сбежал. Ему надоело при таком самодержавном папаше жить, демократию выбрал, теперь страховым агентом работает. Ну, так что, сова или собака? И до дна. Теперь нужно сделать выбор. Если вы выбираете «Совиную мудрость», включите главу «Тост 3» или «Гадюка». Если вы выбираете «Собачье чутье», включите главу «Тост 3» или «Показалось». А если у вас заняты руки, то через 5 секунд книга продолжится рассказом про «Совиную мудрость».